Глава 15. Тогда я и прочувствовал, каково это принимать ответственные, решающие решения. А принять решение мне помог Константин. Не напрямую, конечно, а так, непреднамеренно. Он просто тогда, смотрящей во все глаза на него девушки, обратился, предложив ей свою помощь. "Вы куда-то спешите?" задал он вопрос этой Ларе. Она же, окинув его открытое сверху телом каким-то, как мне показалось, липким взглядом, не спеша, будь то в задумчивости, ответила: "Теперь уже я не знаю, спешу ли я", говорит она. "А вы, собственно, кто?" И переводит взгляд на гостеприимно раскрытого всеми дверями Ракса. Старший брат этого весьма учтивого и умного мальца. Константин, к вашим услугам. Так вы куда-то спешили и у вас машина сломалась? Отвечает ей и спрашивает братец одновременно, и тут уже обращается ко мне, Серж, что там с машиной, девушки? Починить сможешь? Мелькает удивление в глазах красавицы на произнесенные слова обратом. Я же лишь головой качаю. Попробовать можно, но точно что не быстро. Минимум сутки займет работа, если смогу, конечно. Тут все серьезно. Машина-то не простая. А пока предложи гостям передохнуть, например, в нашем гостевом домике, говорю я, и вижу, как кривится братец. Вот же гад, явно же успел уже запасть на девицу. Можно, конечно, по трассе в сторону Москвы проехать километров тридцать до приличной гостиницы при дороге. Ты про кемпинг Зарница? Тут же радостные нотки в голосе дает Костя. А почему Зарница? Удивляется девушка. Там живут любители военной детской игры? На что получает от нас с братом иронические улыбки? Просто там закаты очень красивые, принимается объяснять братец. Дорога на подъём идёт, и начинаются Малышевы горы. Они-то всего протяжённостью километров 10, но высокие и скалистые. И там всегда, всегда и зимой, и летом затишье, полный штиль, ни ветерка. А по утрам и вечерам прекрасные восходы и закаты. Там очень любят проводить своё время влюблённые пары. Специально хозяева беседки понастроили. В них очень хорошо встречать рассвет или провожать закат, да вся под хорошее вино и великолепную закуску. Номера, кстати, тоже вполне приличные. Чисто, и тараканов нет. И как мы туда доберёмся? Слышу я из уст прилесницы. Ух ты ж, уже мы. Быстро она брата клеит. Да и сам Костя как-то резко орабел. Не привык он оказывается чувствовать себя в качестве объекта съема. Ну и девчонка хороша. Не удержался он от предложения. Я вас туда на своей машине отвезу, а потом и заберу. Завтра. Потом вздыхает так, с боязнию, и продолжает. Могу, если захотите и составить вам компанию на вечер. Все веселее будет с двоем. и получает от неё уже и вовсе открытый, оценивающий взгляд. Машина ваша мне нравится, отвечает она наконец-то. Но что по моей машине? Это уже вопрос адресован мне. Судя по всему, говорю я, что-то с управлением. Ценник на такую работу всегда большой, да и не многие берутся за такую работу, но мы попробуем. Выезжайте с Константином, отдыхайте. А я как с причиной поломки разберусь, то и перезвоню ему, и он вам доложит, что и как по деньгам будет обстоять. Но скажу сразу, прямо сейчас ценник будет очень серьёзный. Сами можете в интернете покопаться. Не стоит, Маш, это на головой. Знаю примерные расценки на подобные услуги по ремонту своей машины. Я уже, пока на трассе останавливалась, связывалась с дилерским центром Все предложили сразу эвакуатор прислать. Да уж, больное расстояние серьёзное, и просили при этом машину не насиловать, а остановиться и дожидаться помощи. Но по времени бы это вышло пару суток, не меньше. Просить других они не хотят. Так что тебе не думаю, что удастся удивить меня ценой за ремонт. А вот тем, что восстановите работоспособность машины, да, удивите так удивите. Но на вашем баннере, что на обочине шоссе стоит около вашей деревни, ясно сказано, что вы практикуетесь на ремонтах таких неисправностей, за которые больше никто в округе не берётся. Ведь это так? Киваю. Я вас услышал, Лара. И уже, Кости, давай, собирайся, приведи себя в порядок и на выезд. У меня ещё дел много. Так Костя мне и помог принять решение. Через 10 минут За машиной, на которой уехала развлекаться эта парочка, из лет остыл. А я, полагаясь на свои ощущения, просто голой рукой по трубопроводам двигателя пальцами порыскал и ведь нашёл. На магнитной платформе к самому корпусу металлического распределителя был прикреплён необычный, маленького размера артефакт. На вид он был как простая монета неизвестного государства. На нём дистанционное управление через интернет. говорит Искин. Я управление уже перехватил и отключил его. Можешь спокойно машину заводить. Ключ электронный Лара мне оставила. И вот я уже кнопку запуска двигателя давлю. Ррр. Уверенный рык заведённого движка. Силён, уважительно говорит Боря. Мощь в нём немерена. Но ну что? Какой ценник этой девице выставим? Я же поморщился. Слишком всё просто как-то, говорю я. А Едуля всегда говорит: нельзя лёгкими путями идти. Привести это может к серьёзным последствиям. А потому в нете покопайся. Тут дешевить нельзя, не оценят. И позвоним мы девчонке этой только вечерком. Как раз костик её расслабит с помощью вина, заката и танцев на кровати. Сговорчивой будет. А пока пошли нашими плунжерами заниматься. Не забывай за их ремонт с клиентов, где ты уже деньги взял? К вечеру я всю работу запланированную на сегодня выполнил. И вот после ужина, который сам себе и приготовил, после занятий на спортплощадке, лёжа в кровати, вымотый и расслабленный, продолжал беседу с Искином. Пришло сообщение от транспортной компании. Докладывает Боря. Завтра крайняя посылка придёт. Стёкла. дядя Гоша, я уже отписался от твоего имени. Очень мило, кстати, побеседовали. К трём завтра он подгребётся со своими племянниками. Ставить стёкла на нашу машину. Кстати, бабуля его попросила купленную имен нам автопалатку на крышу окончательно установить и управление с неё на комп наш вывести. Полный автомат это тебе не шутка. Нажал на кнопку, палатка сама и разложилась. Даже замки сработают. Поспал, надо собрать? Нет ничего проще. Опять команду через комп и вуаля. Пару мгновений и палатка уже в походном положении. Красота. Даже боюсь спрашивать у деда, во сколько мне этот подарок обошелся. Вздыхаю я. Тебе-то как раз он обошелся совершенно бесплатно, а вот дедушке с бабушкой в кругленькую сумму. Но в сравнении с твоим подарком в виде навороченного почти нового горца вообще за даром. Понял? Ага, отвечаю я. Помолчали. Ну что? Костику звоним, не унимается Искин. Может, завтра с утра? Мнуся. Какой с утра? Утром вообще непонятно, что может быть. Девчонка непростая, резкая. Костик там на косячит и пошлётана ещё вас, и придётся этот блокиратор на место устанавливать. Или распределитель разрегулировать, смеюсь я. Ага, в хлам, соглашается Искин. Кстати, очень хорошая идея. Но и всё равно сейчас надо звонить. Они там на расслабоне. Так что сколько денег мы в разумных пределах, конечно, не запросим. Уверен, что на любую цифру сейчас согласится девочка. А вот завтра с утра уже не факт. Тогда вопрос и возникает: к чему терять нам деньги, честно заработанные? Я вторю ему своим смехом, а сам верчу в ладоне эту монету-артефакт. С ума сойти. Поглотитель магии, блокиратор. Интересно, а как она на настоящих магов действует? Вот бы проверить. Потом с ней разберемся, говорит Искин. Сейчас не к пешу. Набирай брата. А что ему говорить, что машину сделали, это понятно. А сколько за нашу работу просить? Уточняю я. Ясно, что про этот артефакт и заикаться не стоит. Конечно, не стоит. Кто установил ей эту бездельицу на распределитель очень не просто, думая, что это новинка монетка жутких денег стоит. Она, между прочим, по нету на расстоянии управляется. Я тебе про это уже говорил. А потому мы ничего не видели. Брату тоже ничего не говори. Скажем, что движок водой сполоснули и он завелся. Но это брату. А сколько за работу просить? Честно, можно тысяч сто в легкую. И это даже мало будет. А в нашем случае нагреть, думаю, не стоит. В деле бы вдвоем с Костей, так что по двадцатке на брата нормально, я считаю, будет. И Костику хорошо, и нам с тобой нормально. Да и девочки такие суммы явно не в накладку будут. Не обеднеет от таких трат на ремонт ее клан. На том и порешали. Но в процессе разговора с Костей а потом и этой Ларой я сам того не ожидая. повысил стоимость своих услуг, оценив их в итоге в целый полтинник. И на удивление девочка как-то уж больно легко согласилась. И вот уже декада прошла с того момента, как она к нам за помощью приезжала, а потом в компании Кости ночь в придорожной таверне провела, да ни одну. Но со слов Константина ничего предосудительного между ними не произошло. Просто хорошо душевно посидели. Даже брат, сам того не понимая, выложил ей в доверительной беседе все свои тайны: что служил, как его уволили, как в госпитале с другом, боевым чукчей, время коротал. Как теперь младшего брата воспитывает, тренирует и защищает. Мельком даже затронул вопрос заработка. Похвастался успехами брата, что тот в его возрасте получил права на управление транспортным средством хоть и первой начальной категории. В ответ и она разоткровенничилась. Оказывается, ехала на свадьбу своему бывшему жениху. И так бывает среди аристократа. Родственники старшие были против её поездки и всячески отговаривали. Но вот ей очень хотелось устроить скандал и этим расстроить свадьбу своему бывшему возлюбленному. Так она даже сейчас успевала, с учётом того даже, что я её этим ремонтом задержал в пути на сутки. успевает, но теперь почему-то ей туда ехать совсем не хочется. Передумала. В итоге двое суток они с братом в этой таверне провели. Братец божится, что до постели у них так в итоге не дошло. Нет, как раз-то спали они в одной кровати, но всё было чинно. Как брат с сестрой до утра проболтали. Дальше обнимашек дело у них так и не зашло. Ну вот теперь наш Костя каким-то потерянным задумчивым выглядит. Деньги девушка на его карту сразу перевела, как только я озвучил сумму. С этим проблем не было. И ещё сутки я оставался один. Дедушка с бабушкой из своей поездки к нашим родителям собирались вернуться только на следующий день. И я был предоставлен сам себе. А ничего в моём распоряжении в связи с этим и не изменилось. Работу по плунжерам и распределителям никто не отменял. Только добавились работы по разборке и сборке форсунок и насосов. Костик а то рядом нет, он занят был. И все, <кх> и все, и все изменения. Выйти погулять в деревню в одного я не хотел. Свежо еще в памяти последнее происшествие, когда слишком ревнивые особи мне лицо хотели поправить. Так что нет, без брата я теперь не гуляю на. Вероника куда-то запропастилась. то написывала, названивала, а тут словно обрезала. Явно противоядие ей нашли от её увлечения малолеткой. Сутки в минус. Лара уехала. Дедушка с бабушкой из гостей вернулись. И вот наконец-то все родственники в сборе. Дядя Гоша доделывает моего горца. На сегодняшний вечер я свободен от выполнения посторонних заказов на ремонт. в планах заняться доводкой работы всех систем уже своего пипелаца. В душе радость, да и Боря в ожидании не терпится ему пробный пробег устроить на новом личном автомобиле. Дедушке с бабушкой уже объявил, что с этого дня я готовлюсь к поездке и работы по ремонту форсунок, свечей зажигания и плунжеров временно приостанавливаю. Готовлюсь к выезду по своим делам. каким делам дедушка не спрашивает хотя его просто грызёт внутри червяк размером с большую анаконду под названием любопытство а бабушка выдержка дедушки не обладает и теперь при каждом удобном случае буквально пытается меня куда это я в одиночку собрался мой ответ что на рыбалку на озеро о котором прочитал в интернете такой ответ её не устраивает Она справедливо подозревает, что я умалчиваю специально о цели своей поездки, а рыбалку на каком-то неизвестном озере. Просто придумал. Так себе отмазка. К нашим родителям старшие родственники очень удачно съездили. Много фото и видео привезли, которые снимали в то время, пока гостили у наших родаков. В этом плане всё хорошо. И роженица, и новорождённый чувствуют себя относительно хорошо. Волноваться не о чём. Баба Луда не успокоится, пока до верху не забьет твой багажник всякими съестными припасами. Готовит тебя к выходу не на десять дней, а как минимум на месяц. Смеется Боря. К моему выезду почти все готово. Документы проверил. У деда попросил котлету наличных денег в самом большом номинале – в сто рублей. И котлета весом получилась в десять тысяч. Нужна она нам для проведения возможных экспериментов. Ведь если удастся мне пройти единение с прошлым хозяином Бори, то мне будет доступен в том числе и обещанный ридер. Вот и будет что пытаться клонировать. Для этих целей я выпросил у бабушки ещё и комплекты украшений. Есть у неё два набора. Состоит каждый из них из четырёх дорогущих предметов: подвеска, серёжек пара, кольцо и браслет. Все элементы комплектов выполнены в едином для каждого набора стиле. золота высшего качества. Камни все натуральные, чистоты неописуемой. В своё время дедушка на такие подарки потратил не один десяток тысяч рублей. Любит бабушка дорогие украшения. Вот я и попросил на время попользоваться. Что бабушка удивилась такой моей просьбе, это не те слова. Но надо отдать ей должное. И словом не обмолвилась. А зачем это тебе? Надо? Значит, надо. Вот что значит, я своими достижениями уже доказал своим домашним, что даже если потеряю, не дай бог, её богатство, то легко смогу из своих заработков восполнить такие потери. Даже дядю Вову раскрутил на спонсорство. Часы швейцарские у него попросил на время, механические, высшего качества исполнения. И по стоимости они, наверное, сопоставимы с украшениями бабули, причём всеми вместе. Умеет Швейцария рекламу своим изделиям делать. Качественный товар, чего уж там говорить. Но всё равно, как-то уж слишком легко мне разрешили быть в эту непонятную для всех экспедицию, да ещё в гордом одиночестве. Но я, оказывается, не один к поездке готовлись. Боря доложился, что и дедуля с бабушкой тоже решили в поездку мотать. С их слов, Вроде как на Уральские горы хотят посмотреть воочию старики. Вот только Борю гложет смутные сомнения. Костя в одного остаётся. Ладно, его дядя Вова проведывать будет. Но почему дедуля не поделился уже с тобой известием, что они с бабулей в автопробег собрались, причём тоже, как и мы на горце. Проверить надо хорошенько всю электронику на нашем авто. Что-то мне подсказывает, Они поисковики нам установили, чтобы точно знать, куда это мы направляемся. За сутки до намеченной даты отъезда я в своём боксе занимался горцом, последней проверкой работы всех систем. Комп настраиваем на оптимальную работу. Есть, засёк сигнал. Неожиданно в моё сознание врывается возбуждённый голос Бори. Разбирай переднюю правую фару. Там датчик, и похоже ещё и как-то камеру сумели туда втиснуть. Вот же. Сейчас модохолся, но в итоге всё-таки добрался до схрона. Будем снимать или просто отключим? Интересуюсь я у Бори. Ни то, ни другое, отвечает Искин. Попросту управление этими девайсами на ком переведём? То есть на меня. Картинку деду я не обещаю, но маяк будет исправно работать. Правда, показывать будет не то, что есть на самом деле. Пусть им преследователей по ложному пути, покатаем их в течение этих десяти дней, а под конец выведем уже на нас, так чтобы вместе возвращаться. Беспроигрышный вариант. Я ведь подслушал их разговоры. Так вот, они где-то через пару часов вслед за нами двинут. Вот только пусть им мы их совсем в другую сторону. С их же слов, они на прямой контакт выходить не будут, станут следить только по маяку. визуального контакта хотят избежать, ведь встретить в третьей стране в одном месте сразу два горца, ещё постараться надо. Они есть в таком количестве только у нас. Я вздыхаю, говорю о насущном, что меня на данный момент волнует. Боря, а что мы мне вещи не заказали за границей? Хожу в чём попало. Ничего же за это время себе не купил почти, жалуюсь я. А зачем? не понимает он. Доберёмся до спазбота, а там я тебе уже рассказывал. 3D-принтер есть в наличии. Основные тенденции в вашей местной мужской моде я уже усвоил через интернет. Через него и выкройки на предприятиях, выпускающих ваши шедевры спёр. И не только на одежду, но и на обувь тоже. Материал я тебе лучший подберу, которого тут в вашем мире и по-давно нет. Со стороны не отличишь Армании от моего костюма. Всё один в один будет. Только качество материала и пошива у нас с тобой будет лучше в десятки раз. Ты мне поверь. Уж этим шмотьём я тебя полностью обеспечу, причём на вырост. В школу ты у меня в брендовых костюмах ходить будешь, аристо завидовать будут. Это я тебе точно могу обещать.